Глава 84. В одном из ремонтных сараев Плут открыл голографический экран и пустил по кругу четырехсекундный видеоролик. В нем ревенанты несли мертвого человека по одной из узких улочек горнодобывающего комплекса. Но самое странное было не в этом. Когда они тащили труп мимо центра управления, за его большими окнами отчетливо виднелись шахтеры-люди. Они следили за тем, как ревенанты уносят свою добычу. Люди ничего не делали, чтобы остановить тварей. Может, они были слишком напуганы? Может, считали, что нет смысла рисковать жизнью ради мертвеца? Плут не мог сказать наверняка. Он сделал пометку, а затем перешел к другому ролику. В нем женщина в комбинезоне сидела верхом на одном из шахтерских роботов. Она визжала и размахивала руками, пока робот на длинных суставчатых ногах спускался по каменистому склону. Другие люди, находящиеся за кадром, выкрикивали слова поддержки. Плута не интересовала судьба этих людей. Он попытался определить, сколько времени прошло между событиями двух роликов. Временной промежуток оказался короче, чем он предполагал. Судя по рассказу Мой и тому, что они видели в колонии, катастрофа случилась в течение нескольких дней. Здесь же, на шахте, все произошло менее чем за 24 часа. Он быстро проверил по алгоритму распознавания лиц женщину с видео и нашел запись, где она истекает кровью в запертом жилом блоке, а ревенанты стоят у окон, наблюдая. Возможно, ждут ее смерти. На лице у женщины было выражение покорности. Плут добавил его в свою базу данных человеческой мимики. Вдруг он услышал позади тихий звук, что-то вроде шарканье. «Жан?» — позвал он. «Мо, это ты?» Ответа не последовало. Плут проанализировал угрозу и решил, что, скорее всего, просто ветер шевелит мусор на улице. Ничего страшного. Видеозаписи — это все, что ему удалось восстановить в памяти обширной сети камер наблюдения. Вся территория комплекса постоянно находилась в их поле зрения. С локальных серверов стерли информацию и остались только несколько фрагментов видео. Пришлось собирать их по кусочкам, как пазл, чтобы составить правильную хронологию. Несмотря на обстоятельства, работа показалась ему успокаивающей. Шаги. Гравий хрустит под босыми ногами. Странно. Робот закрыл видеофайл, над которым работал, и переключился на просмотр сети камер. Он оглядел соседние здания, улицы. Ничего не двигалось, ничего не менялось. Подкрасться к такому роботу, как Плут, было очень сложно. Он обладал возможностями, до которых человеческому восприятию было далеко, и постоянно следил за окружающей обстановкой. Когда в сарай швырнули сломанный кусок зеленого пластика, который прокатился по полу в его сторону, робот был искренне удивлен. Он стоял совершенно неподвижно, медленно осматриваясь. Только убедившись, что он по-прежнему один, Плут подошёл, посмотрел, что это за предмет. Конечно же, он сразу его узнал. Это была голова созданного им дрона, одного из тех, что уничтожили ревенанты в шахте. На щеках и лбу виднелись глубокие борозды. «Жаль, что вам не понравилось», — сказал Плут вслух. В сарае было две двери. Ворота для транспорта в передней части и небольшая в человеческий рост дверь в середине одной из стен. Аварийный выход. Эта дверь была ближе. Но еще до того, как робот побежал к ней, она распахнулась, и через нее стали протискиваться ревенанты, хлынувшие из уличной тени. Плут сменил курс, Направился к воротам, но не успел он преодолеть и половину расстояния, как его настигли.